который советовал действовать примиренческими методами. Потом Мирабо, который стоял на стороне третьего сословия, объявил, что Национальная ассамблея уступит только силе оружия. Жан Сильвен Баи, председатель Национальной ассамблеи, заявил, что раз уж нация собралась, то ее никто не сможет распустить. И нация действительно собралась. Мы недостаточно быстро осознали это. Герцог Орлянский, выступавший в поддержку Третьего Сословия, распространял в Пале-Рояле призывы к бунту и поощрял агитаторов. Каждый день там проходили митинги, по нескольку раз в день появлялись новые помфлеты. Слова «Свобода» и «Народ» обладали магическими свойствами. Во всем Версале и Париже атмосфера была напряженной, и повсюду чувствовался страх. Мы не могли предугадать, что произойдет дальше. По этому поводу со мной говорил Аксель. Он сказал, «Вы знаете, что я всегда буду здесь, если вы этого захотите». На некоторое время я почувствовала себя счастливее. Может быть, он, как иностранец, который бывал среди парижан, способен был понять сложившуюся ситуацию гораздо лучше, чем мы. Мы не верили, что монархия пожатнулась. Мы не могли даже представить себе этого. Но он, смешавшись с толпой людей, упали рояля. Слышал их недовольный ропот. Луи было необходимо поехать в Париж, чтобы присутствовать на собрании Геральдных штатов. Я беспокоилась о том, что могло случиться с ним там. Величайшим достоинством Луи была его храбрость. Мне никогда не приходилось видеть, чтобы он испытывал страх, как большинство людей. Если он предпринимал неправильное действие, что он делал очень часто, то это случалось не из-за страха. А теперь он решил проявить твердость. Однако я знала, что если бы кто-нибудь привел сильный аргумент в пользу изменения этой линии поведения, он снова стал бы колебаться. Его несчастье заключалось в том, что он должен был рассматривать ситуацию со всех точек зрения, и в каждом случае таких точек зрения оказывалось слишком много. На собрании Луи сделал решительное заявление – Он не допустит никаких изменений в общественных институтах, под которыми он подразумевал армию. Он сделает налоги одинаковыми для всех. Дворянство и духовенство должны отказаться от своих привилегий. Он желает получить совет относительно отмены королевских указов. Когда он уезжал, он приказал, чтобы на ночь ассамблея была распущена но никто не подчинился его приказу. И когда маркиз де Брезе объявил собрание закрытым и посоветовал всем разойтись по домам, стал Мирабо и крикнул, что они разойдутся только тогда, когда пожелают. А что касается Брезе, то он может вернуться к тем, кто его послал. Он повторил, что разогнать Их можно только силой оружия. Как типично это было для Луи. Потерять всю свою твердость так же быстро, как он приобрел ее. Когда Бризе сообщил ему о том, что произошло, он только пожал плечами и сказал, что ж, очень хорошо. Пусть остаются там, где они находятся сейчас. А потом он совершил ошибку. Он уволил Некера и назначил на его место Де Бритея. Я сидела с детьми и читала им вслух басни Лафантена. Дочь облокотилась на мое кресло и следила глазами за текстом, пока я читала, а сын сидел у меня на коленях и смотрел, как двигались мои губы. Он то и дело пронзительно смеялся когда какое-либо место в рассказе казалось ему особенно забавным. В такие минуты, как эти, было легко забыть о том, что происходило вокруг нас.